Глава четвертая, в которой мы меряемся страхами. У великих людей большие странности, но... А как же Ангра? Прислонившись к стене, чтобы не сползти, спросил я. Там не вода, там болото. Это то же самое, как человек, который всю жизнь проводит в космосе, ненавидит выходить на балкон десятого этажа, и никогда не катается на аттракционах. «Ого», — подумал я, — «наверное, это о Мартине. Впрочем, у тебя, док, есть страхи?» Я ошарашенно замолчал, и, видно, надолго, потому что Вильд уточнил. «Ты считаешь?» «Я даже не рискну», — ответил я. «Это займет слишком много времени, и я не уверен, что что-нибудь не забуду. Но это все. Я справляюсь. А ты? Что будешь делать ты и нафига, скажи мне, ты вообще согласился на это дело? Последняя фраза у меня вышла слегка фальцетом, потому что у меня тоже имелись страхи, с которыми я справиться не мог. Я просто избегал мест и ситуаций, где они могли бы поднять головы и зашипеть. При мысли, что я добровольно, все прекрасно осознавая, сам устроил бы себе шоковую терапию, мне подурнело. Да черт возьми, даже за деньги. Что буду делать, что буду делать, проворчал Вильд, кажется, сознательно игнорируя второй вопрос. Ловить акваруса. Когда сосредотачиваешься на какой-то проблеме поменьше, большая не так беспокоит. Он помолчал, а потом невесело усмехнулся. 2 миллиона тосов, док! И это только задаток! Поймаем эту чертову рыбу, и можно будет, наконец, отстроить дом!» «Значит, все-таки деньги». Я вдохнул. «Дом для персонала был моей мечтой и основной целью с тех пор, как мы вернулись с Ангры. Сейчас я просто не мог предложить людям достойные условия, а зарплата совсем не компенсировала необходимость жить в пустых кабинетах и мыться в мойке для наших пациентов. А еще мне хотелось... спальню. Вот прям настоящую спальню с панорамным окном на окружающие клинику «Зеленые холмы» и речку. И большую прибольшую кровать. Ладно... Я уныло уставился в иллюминатор. «Давай поймаем эту чертову рыбу. Но ты ведь знаешь, что это не рыба», — добавил просто на всякий случай. «Знаю», — мрачно буркнул Вильд. «Так, мальчики, давайте-ка по насестам», — крикнула с мостика Кэп. «Сейчас будем вас приводнять». Вильд поморщился, как от зубной боли, но послушно встал, а я схватился за блистер с таблетками от укачивания. «Вот же!» Вильд посмотрел, как я спешно глотаю большую капсулу и криво усмехнулся. «Весело нам там будет, похоже». «Угу. Mm -hmm. Очень». Из космоса водяной шарик планеты бестолкового названия казался ярко-голубым, а вот из окон нашего водно-космического дома Бескрайний местный океан оказался темно-темно-синим, почти черным. Правда, приводнились мы под чутким руководством Мартины, управляющей челноком удаленно, в самое ненастье. Тучи, дождь, молнии и, конечно, огромные, просто гигантские волны. Мое лекарство справилось. Вильд еще на зуботрясе опустил шторки всех иллюминаторов со своей стороны, а я на всякий случай опустил и свои, кроме одного, возле самого моего уха. Туда я мог смотреть, только неудобно выгнув шею, но смотреть на самом деле было особо не на что, разве что на многометровые цунами, которые играли нашим корабликом в футбол. О том, чтобы покинуть специальные амортизационные кресла, сконструированные именно для таких случаев, не могло быть и речи. Так что мы с Вильдом, не сговариваясь, решили предаться единственно возможному времяпрепровождению — поспать. Честно говоря, я очень надеялся, проснувшись, увидеть голубой спокойный океан и солнце. Но, увы. Стоило мне открыть глаза, узреть за окном стену чёрной воды, как меня немедленно скрутила тошнота. Трясущимися руками я выудил из кармана блистер и кое-как на сухую проглотил таблетку. пары минут борьбы с собственным желудком за право оставить таблетку там, куда я ее только что поместил, и вуаля! Я снова похож на человека. Полегчало. Сухо, но вместе с тем заботливо поинтересовался Вильд. Он расстегнул верхние фиксаторы и отвернулся от единственного открытого окна. «Да, вполне», — выдавил я. «Не боишься вывалиться?» «Они вполне оправдывают свою цену», — Вильд похлопал по подлокотнику. «Можешь тоже расстегнуться, не бойся». «Я не боюсь», — хмыкнул я. «Но расстегиваться не буду». «Ой, мама!» В стекло шлепнулась чья-то зубастая морда, испугав меня до полусмерти. На самом деле ничего особо страшного в ней не было, просто какое-то не слишком крупное животное, похожее, как неожиданно, на рыбу. Но вот элемент неожиданности всегда работал на мне безотказно. Именно поэтому я никогда не ходил на классические хорроры, где пугали исключительно скримерами, но зато совершенно спокойно и с большим интересом смотрел так называемые анатомические ужасы. «Закрой его!» — попросил Вильд, поморщившись. Для этого все же пришлось отстегнуться. И да, кресла оказались просто замечательными. Корабль болтала как паспортную карту в стиральной машине, а в кресле ощущалась лишь легкая качка, которой, впрочем, было вполне достаточно, чтобы отравить мне жизнь. Впрочем, Раньше, чем мне понадобилось обновить действие таблетки, неожиданно ожила переговорная система. «Эй, вы там, на корабле!» — гаркнул зычный мужской голос. «Вы в зеленой зоне!» «Повторяю, вы в зеленой зоне!» «Немедленно ныряйте и тащите свою задницу в желтую, пока вас кто-нибудь не сожрал!» «Кто говорит?» Не менее зычно гаркнул в ответ Вильд. «Да какая разница?» Судя по звуку, мужчина сплюнул куда-то в сторону. «Уходите оттуда, потом поговорим. Координаты я вам скинул». И связь оборвалась. Или, точнее, неизвестный добродетель ее прервал. Вильд сжал кулаки так, что побелели костяшки, а потом подтянул к себе пульт управления. Для удобства тот располагался на гибком штативе, так что до него могли дотянуться мы оба, не вставая с кресел. Ну ладно, нырять так нырять, пробормотал Вильд и решительно активировал механизмы, поднимающие шторки на всех окнах сразу. Необузданная морская стихия предстала перед нами во всей красе. Вильд побледнел, и я вместе с ним. Несколько секунд мы каждый думали о своем. а потом Вильд нервно застучал пальцами по пульту, отдавая кораблю команды, а я полез в карман за таблетками. Я восхищался Вильдом каждую секунду нашего не слишком долгого путешествия сквозь морские глубины. Если бы я не знал, что он совершенно равнодушен к любой качке, то решил бы, что его поразил мой недуг. Таким бледно-зеленым, с бисеринками пота был его лоб. Но на тех глубинах, на которые мы спустились, совершенно не трясло, а от болезни бравого охотника так и не придумали лекарств. Я мог только удивляться, как отважный Вильд борется с паникой. Удивляться и восхищаться. «А на глубине остаться нельзя?» — поинтересовался я с надеждой. В сине-черной бездне было хорошо и спокойно. Я смог наконец-то встать с кресла, размять ноги, нормально сходить в туалет и даже немного перекусить. К креслу были подведены все необходимые системы жизнеобеспечения, но они были только экстренными. Два шланга — вода и синтемасса, шланг мочаотвода и специальный туалет-подгузник, если приспичит скинуть балласт. Им я еще не пользовался и от всей души надеялся, что и не придется. «Сначала переговорим с буровиками», — ответил Вильд, немного подумав. Если в жёлтой зоне нет крупных хищников, то опустимся и переждём шторм. «А тебе как лучше, когда внизу или когда наверху?» Спросил я участливо. Вильд мрачно на меня покосился и буркнул. Одни яйца только в профиль. И начал постепенно скидывать глубину. С регулятором давления в нашем корабле всё было отлично, так что наверх мы поднялись довольно быстро и даже уши не заложило. Вильд немедленно хлопнул ладонью по пульту, снова опуская шторки на всех иллюминаторах и сидел зажмурившись, пока работал не слишком шустрый механизм. И только когда они опустились полностью, поспешил связаться с буровиками. «Да». Далеко не сразу, но все-таки откликнулся на вызов все тот же мужской голос. «Вы в желтой зоне?» Точно по вашим координатам. Хорошо. Вот там и оставайтесь. Буровик явно не был особо настроен на разговор. Надо еще что! У нас тут ночь вообще-то. Глубины безопасны. Быстро спросил Вильд и не подумав извиниться. Для вашей посудины-то? Усмехнулся боровик. Я бы на вашем месте на границу красной перебрался бы. Но в принципе, если ниже полутора километров не опускаться...» «До «Да полутора километров безопасно там, где мы сейчас?» — уточнил Вильд. «Да, вполне», — уверенно ответил Буровик. «Там один криль. Был, во всяком случае. Может, уже и вымер». «Хорошо, спасибо». На это слово вежливости Вильда все же хватило. «В общем, вы это...» Буровик помялся, но неохотно продолжил. «Обращайтесь, если вдруг что. За вами присмотреть просили». «Хорошо. За это Вильд благодарить уже не стал. Раз просили, значит заплатили. Ну или заплатят позже». «Конец связи». «Ага, бывайте». Буровик с облегчением отключился, а Вильд, не открывая шторок, дал кораблю команду на погружение. «Спасибо», — вымученно улыбнулся я ему. Хоть таблетка и действовала, постоянная болтанка все равно крутила кишки. Вильд отмахнулся, мол, не стоит благодарности, и я чуть-чуть приоткрыл шторку на своем окне.